«Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебя. Я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем». «Данило!» — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая. «Я ли виновата в чем перед тобою? Я ли изменила тебя, мой любый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Неверно разве служила тебе?»